Глава 5. Эпиграф. Сказал Рабби Йохан, «Не войду я, Всевышний, в небесный Иерусалим, пока мой народ не вернется в Иерусалим земной». Антология Шимона-проповедника. И все же навстречу я успела. Может, все дело в том, что заседания в иерусалимских судах обычно затягиваются. Обвинителю и защитнику всегда есть о чем поспорить, а судье о чем подумать, прежде чем вынести вердикт. Так что моя приятельница Рина, она адвокат, как раз выходила из здания суда, где мы с ней договаривались встретиться. «Ну, как там обвиняемый? Оправдан?» – спросила я Рину. «Понятия не имею, о каком деле идет речь. Просто мы давно собирались встретиться, пообедать и поболтать, и вот, пожалуйста, она выходит после судебного ресталища, мечтая о еде, как лесоруб после валки зимнего леса, а я зачем-то съела мороженое. Какого дьявола я всегда порчу себе настоящее удовольствие мелким потаканием минутным капризом?» Все обошлось», — весело отвечает Рина и машет рукой. «Ой, пойдемте уже рухнем где-нибудь, я ужасно голодна. Сядем, и я вам расскажу забавную историю». Через десять минут мы сидим в кафе вчера-позавчера, что приткнулось в закутке длинной сквозной щели, именуемой Иерусалимским двором. Ни один турист не разыщет это сугубо Иерусалимское заведение в недрах неказистого каменного дома, не лишенного, впрочем, своеобразного арочно-оконного очарования. Все здесь старое, не антикварное, а именно старое. Такую мебель принято называть «бабушкиной». Глубокие продавленные кресла, венские стулья, круглые обшарпанные столы без катертей. В стенных нишах стоят хлипкие бамбуковые этажерки, хрипло-стонущие под грузом книг. Место культовое, университетское. Тут часто выступают израильские писатели. И вечерами в двух этих комнатах бывает тесно и шумно. Но сейчас никого, кроме нас, нет. Мы выбираем лучший стол у глубокого и узкого арочного окта, формы, напоминающего книжную закладку. Такие окна встречаются лишь в старых иерусалимских домах. В этом месте моей новеллы читателю может показаться странным, что на протяжении сорока страниц я шатаюсь по Иерусалиму при каждой возможности, заруливая в кафе, таверны и ресторанах. У читателя может сложиться впечатление, что сведения о местной жизни я добываю, сидя с разными людьми за разными столиками, с видом на разные окна. Читателю это может в конце концов и надоесть. Своё оправдание могу лишь заметить, что и до меня многие писатели, желая вывалить те или иные сведения, добытые ценой долгого и вдохновенного безделья, усаживали своих героев за столики подобных злачных заведений. Ибо ничто так не оживляет литературного диалога на странице той или иной книги, как вовремя принесенный официантом филе лосося под белым соусом. Как раз филе лосося мы заказываем, потому что здесь его готовят отменно, добавляя какие-то незнакомые мне специи. Я предвкушаю очередную забавную историю из жизни израильских уголовников. Рина — превосходная рассказчица, обстоятельная и ироничная. Она никогда не сбегает вперед, деталь добавляет по мере развития сюжета, и даже когда отвлекается на описание внешности персонажа, например, неизменно возвращается к сути рассказа. Начало истории, говорит она, незмысловато. Некий Шлома, мелкий ремонтник, работал в квартире некоего Равина в городке Бэтшемеш. Не бог весь какая работа, там подкрасить, там подмазать, заменить краны в ванной на кухне, побелить спальню. Договаривались они об одной сумме, а Рав по окончании ремонта решил, что довольно будет и меньше. Короче, тут трудно рассудить, то ли Равин оказался свиньей, то ли Шлома свое дело сделал халатно. Суть не в этом. Суть в том, что, занимаясь побелкой в спальне, Шлома наткнулся на сейф. Это бывает, но вот что бывает крайне редко, сейф оказался открытым. Шлома клянется, что случайно задел дверцу, и та распахнулась, обнаружив несчитанные пачки зеленых, прям-таки прорву зелени. Так что чарующая картина богатства возникла перед глазами Шлома именно тогда, когда ему недоплатили ровно 800 шекелей. Сумма небольшая, но обидно. в тот же вечер выпивая пиво в компании своих коллег ремонтников после матча макаби хайфа бейтера иерусалим Шлома поведал им о своей обиде не забыв упомянуть что деньги то у этого божественного хмыря есть юрий и александр так звали его напарников предложили восстановить справедливость если сейф имеется и есть в нем зелень так надо его открыть а зелень поделить между тремя порядочными людьми «А мне только то, что причитается», — сразу заявил Шлома. «Больше мне не надо ничего. Я человек честный». У Юрия и Александра были свои виды на денежки. Пару дней они разрабатывали операцию, все было выверено и точно рассчитано. Люди образованные, читающие, в Советском Союзе они не занимались ремонтами. Из черных чулок вырезаны маски, игрушечные пистолеты, закупленные в детском отделе магазина «Машбир». Шлома привез подельников на машине к дому Равина и обязался ждать неподалеку. «Мне», — гордо напомнил он, — «только мои деньги, мне чужого не надо, я честный человек». А план, надо сказать, был довольно изящным, дождаться момента, когда после окончания службы в синагоге Раф вернется домой и отворит ключом дверь, затем втолкнуть его внутрь квартиры, там связать и, ну, там дальше будет видно. Однако вместо Равина из синагоги явилась Ребицин. Впоследствии выяснилось, что в день скандала со шлома Раф достал из сейфа все деньги и сбежал от жены в Америку, уверив ее, что едет налаживать ювелирный бизнес, но все это обнаружилось позже. А пока двое джигитов в черных масках поджидали у дверей Рава, а явилось, фу ты черт, ребецин, с одной стороны осложнение, с другой стороны даже легче, женщины всегда легче справятся. «А почему они не влезли в окно?» – перебиваю Ярину. Она улыбается, все друзья уже знают о моей временной одержимости оконной темой, и говорит, «Нет-нет, Дина, тут вам не удастся поживиться ни единым окном, на окнах решетки». Короче, напарники дождались, чтобы Рябецин открыла дверь, подскочили сзади, крепко обняли ее и валились в квартиру. И некий голос над ее обморочным бледным ухом произнес, сильным русским акцентом, «Не волнуйся, маме, ничего плохого с тобой не случится». Ей велели лечь на диван, лицом к спинке, и не оборачиваться. И снова тот же самый голос с русским акцентом сказал ей «Маме, не волнуйся, ничего плохого с тобой не случится». После чего как раз и обнаружился полный провал операции, огорчительная пустота сейфа, бегство дальновидного негодяя Рава, ну и прочее. Так что самодительные налетчики попросту убрались во своясе, не солоно хлебавши. А Ребицин, придя в себя, на утро пошла в полицию, где дала абсолютно правдивые показания, не забыв ту самую фразу «Не волнуйся, маме, ничего плохого с тобой не случится». «Так тебе не нанесли э, физического ущерба?» — спросил ее офицер, записывающий показания. Ответ был твердым. «Упаси Боже!» «И тебе не угрожали побоями, пытками, смертью, не дай Бог?» «Наоборот!» И Ребецин, явно волнуясь, повторила ту фразу, что, по-видимому, произвела на нее неизгладимое впечатление. «Не волнуйся, маме!» — сказал этот бандит, этот мамзор несчастный, этот недоубийца. «Не волнуйся, ничего плохого с тобой не случится!» после чего полиция города Бейтшемиш бумагу с показаниями потеряла. И то сказать досадно, когда в дом к людям валиваются грабители в масках, хватают тебя за плечи, заставляют лечь лицом к спинке дивана и держат так минут двадцать. Это обидно, и фраза «не волнуйся, маме, ничего плохого с тобой не случится» мало утешает в подобной ситуации. Но, с другой стороны, ничего это не пропало. Уверившись в провале своих намерений, гости в Москву ушли, не забрав даже золотых часиков с руки рябицин. Подумаешь, великое дело, тут автобусы с гражданами воздуха взлетают, тут настоящие террористы, чтобы они сдохли, пуляют снаряды на головы мирных жителей. Держал бы своего раба при себе и сказал бы спасибо, что такими деликатными людьми оказались эти горе-грабители. Прошел год, женщина и сама уже забыла о происшествии. Раф по-прежнему морочил голову из Америки, уверяя, что налаживает там ювелирный бизнес. В это время в отделение полиции Б. Чемиша пришел новый начальник, который разогнал половину подчиненных, набрал своих людей и приказал разгрести до основания Авгеева конюшни этого богоспасаемого полицейского участка. И заявления Ребецин увидела свет. Ему, как полагается, дан был ход. И первая же версия вывела на Лома, а на кого же еще, который от испуга немедленно показал на Юрия и Александра, повторяя, что он-то человек честный и в этом деле как раз пострадавший, а если кого и надупить за решетку, так это Рава, который недоплачивает рабочим и соблазняет их открытым сейфом, извергающим из своей утробы пачки долларов, чтобы они сгорели. Более того, Ишлома и Юрий немедленно заключили сделку со следствием, и поскольку дело-то было плево, ввиду вовремя унесшего ноги и деньги Рава, выходило небольшой срок общественных работ, что неприятно, но переносимо. Следствие запнулось на одном лишь Александре. Тот сразу уперся и заявил, что никогда ни в каком Бетшемише не был, никакого Рава знать не знает, никакой Ребицин в глаза не видел, и фразы «не волнуйся, маме, ничего плохого с тобой не случится» никогда не произносил, ввиду абсолютного незнания трудного языка иврит. Дело осложнялось, запахло настоящим судебным расследованием с показанием Ребицин с обвинителем и защитником, которым выпало стать именно Ринни. И тогда стоило лишь Ребицин засвидетельствовать, что голос, прошептавший ей на ухо жаркие слова, был голосом Александра, как вышел бы тому срок гораздо больше, чем в случае сделки со следствием. По всему получалось, что Александр дурак. Рина поехала на с ним, долго его убеждала, растолковывая юридический расклад, доказывая и объясняя все выгоды сделки со следствием, но подозреваемый упорно стоял на своем, утверждая, что Шлома и Юрий подлецы просто втягивают его в свои грязные дела, а лично он, между прочим, имеет высшее образование и в первый раз слышит обо всем этом безобразии. Пришлось Рине жестоко предупредить своего защитного, что в случае отказа отказать сделки он, Александр, пострадает гораздо больше, получит настоящий срок. это произвело на него впечатление о плюхе, он обомлел. «Да вы что?» — воскликнул он потрясенно. «Шутите? Нет, я ни в какую тюрьму садиться не могу, мне судимость не нужна, меня ждут миллионы». «Миллионы?» — с интересом повторила Ирина. «Какие же это еще миллионы вас ждут? А вы что, русских газет не читаете?» «Да знаете, как-то не очень, нерегулярно». «А вот возьмите вести за шестнадцатое, прочитайте интервью с профессором Гутником. Мы же нашли способ добывать воду из ничего. Вы понимаете, что такое бесплатная вода в этом безводном регионе?» «В каком смысле из ничего?» — с нажимом повторила Рина. «Из ничего, из воздуха». Он помывал в воздухе руками, как будто собирал воду себе за пазуху. «Видали, как по утрам на траве, на крышах машин, роса образуется?» «Так-так, видала. И кто же будет ее собирать?» «Наша недавно зарегистрированная компания «Небесные воды». Профессор Гутник, да вы почитайте, почитайте его интервью. Он директор предприятия, а я главный технолог. Я ведь по образованию химик, это я раньше так подрабатывал на ремонтах, а теперь что? Теперь все, прощайте копейки. Меня, голубушка, миллионы ждут, и мне судимость, ну, никак не нужна». В этом месте своего рассказа Рина с удовольствием засмеялась, будто сама залюбовалась красотой сюжета. «Струдом дому ломала идиоты, проговорила она и отпила из бокала глоток белого вина, которое мы заказали колососю. «Ну, как вам нравится сама идея? Я-то в этом вопросе ни черта не понимаю, но вдруг в ней есть зерно, так сказать? Вдруг они гении, спасители нации, а? Вот, то-то и оно». Я шла к площади кошек, где, как обычно, оставила машину у крошечной полулегальной стоянки, которую держат два лихих арабских угонщика. На этой стоянке работает тот же фокус иерусалимского расширения пространства. В закутке между рестораном и каменной лестницей, где могут поместиться не больше пяти машин, парни умудряются ставить пятнадцать. Происходит это тем же способом, каким выстраивались цветные плоскости на знаменитом кубике Рубика, минимальными челночными подвижками, при условии, что ты оставляешь угонщикам ключи от машины. Немногие на это решаются, но я рисковая, и, возвращаясь за своей колымагой, всегда обнаруживаю ее совсем на другом месте, но в целости и сохранности. Наступало время моих любимых лимонно-летних сумерек, воздух, полированный желтым маслом фонарей, юный месяц, плывущий над площадью кошек, как потерянный кошачий коготок, полукруглые окна старых домов, доверху полные горячительным, вот желтоватые виски, вот янтарный коньяк, вот красное вино, зеленоватый абсент, И все теплится и двоится в нежно тающей дымке, сообщая у на Эль Соломон приятельский вид на веселье. Уже выстроились в коре на площади самодельные раскладные столы, с которых по вечерам здесь торгуют своими прикольными поделками хиповатая молодежь, Уже стояли в ряд на земле наргилы из синего стекла с мундштуками, сверкающими дешевым золотом. Уже некто, вдохновенно тощий, в пижамных штанах и с целым стогом витых сосулек на голове, настраивал гитару. Мне оставалось миновать этот стихийный базарчик и свернуть к стоянке. А вдруг я остановилась. На бетонную тумбу слетелась стайка нездешних деревянных птиц. Это были чурочки, раскрашенные и поставленные на проволочные лапки, обмотанные грубой ниткой. руках художника, настоящего художника, раскрасила их в жаркие, нежные, тропические цвета, так что каждая птица была на особицу, а все вместе они производили оглушительное впечатление щебета и свиста и прям-таки заливались и щелкали. «Чьи?» — крикнула я по-птиче, оглядываясь, и лохматое чучело в пижамных штанах, отложив гитару, суетливо подскочило ко мне. «Господь», — подумала я, разглядывая его, — «много чего я видала в этом городе». У парня было лицо, пронзенное кольцами во всех абсолютно своих частях. Оно было перегружено железом, это вооруженное против всего мира лицо, но глаза, карие пушистые от ресниц, глядели с какой-то восторженной смешливой доброжелательностью. «Откуда они?» — спросила я, поглаживая пальцем по лаковой спинке то одну, то другую птичку. «Твои?» Он торопливо пустился объяснять, что птичек выстругал ножиком и раскрасил один парень из этих, из африканских беженцев, и он не может сам продавать, болеет, ломает его, ну, сами понимаете. Я не могла отойти от стайки дикованных птах, я просто слышала, как они поют, каждая на свой лад, и стоили они какие-то копейки. Узнав цену, я торопела и впервые в жизни прикусила свой торговый язычок. Видно, этот в пижамных штанах хотел поскорее избавиться от всего птичника и присоединиться к приятелям, забабацать там что-нибудь на своей гитаре. «Я возьму», — сказала я, доставая кошелек. «Две возьму, нет, три. И еще лазориваю с морковным хвостиком». Стала выбирать, почему-то волнуюсь. Да ясно, почему я всегда волнуюсь, когда вижу настоящее. Долго колебалась жёлтую со спинкой цвета морской волны, переливистую зелено голубую с гребешком и смешным серым чубчиком. И, боже мой, какая за теми первыми стояла цесарка черная, нахохленная в белый горошек. Желтый фонарь освещал эту птичью сходку, словно туманное солнце непроходимых джунглей. «Постой», — сказал я растерянно, — «да что в конце концов, я всех беру. Сколько их тут, пять? сгребая всех сюда, ко мне в сумку». Он ужасно обрадовался, это надо, да рынок еще не встал, а дело сделано. Отнесу ему деньги, вот счастье-то повторял он. «А ты что?» — спросила я, поколебавшись, неуверенная, стоит ли спрашивать. «Тоже и стой, компания». Он засмеялся, заколыхал огромным стогом косичек, как будто я сказала что-то особенно смешное. «Когда-то, уже давно», — ответил он просто и опустил деньги в карман штанов, что болтались у него на бедрах как рубища. «А сейчас я там волонтёром. Многим ведь, знаете, нужна помощь психологическая, ну и вообще». «Понятно», — кивнула я, отходя от этого парня. «Ну и гриво у тебя. Ты прям как библейский овшалом, сын Давыдов. Не тяжело носить?» Он махнул рукой и сказал, «Тяжело, дождь да скоро состригу. Я их раз в полгода стригу. На парики». «На парики?» «Ну да, детям на парики. Есть же дети, что химию проходят и лысеют. Неприятно же, особенно девочкам. Так что я отращиваю, потом стригу, отполируюсь до лысины. О будет картина». Он помахал мне, отбежал к своей гитаре и, подняв ее из земли, крикнул. «А вы классные, совсем не торговались. Знаете, бывают люди такие, торгуются, торгуются, у них копейка больше, чем луна». М -м -м -м, «Бывают», — согласилась я, — «встречаются такие сволочи». И пока я ехала домой, предвкушала, как сейчас, с тайком расставлю своих клювастых птах по всему дому. А Борис, спустившись из мастерской, станет находить их в разных местах и тихо ахать. Знала, что ему понравится моя добыча, и вполне возможно, птички заживут еще и другой своей жизнью в какой-нибудь его картине. Вспомнила вдруг уголовную кампанию по извлечению воды из небесных морей. Засмеялась, и подумала, что ж, если в данной идее действительно есть зерно, то Иерусалим, конечно, самое подходящее место для добычи воды из ничего. Ведь здесь много чего из ничего получится. Например, три великие религии. Или может, наконец, развернуться хлябе, отвориться в Иерусалиме небесное великое окно, изливая на непокорную твердь Иерусалима земного потоки светящейся пустоты, напоённые благотворной влагой. «Знай, — говорил Раби Нахман из Братслава, — у каждого пастуха есть особая песня, связанная с местом, в котором он пасёт скот, и с травами, которые там растут. Ведь у каждой травинки своя особая мелодия, а из песни трав рождается песнь пастуха. Потому-то наш царь Давид, который был пастухом, и складывал песни. Иерусалим, октябрь 2011 года.